Примечанием не слишком высокой, не слишком низкой имеется в виду два течения в англиканской церкви высокая церковь и низкая церковь конец примечания с того самого момента Как я стал христианином, я всегда считал, что лучшая, а может, единственная услуга, какую я могу оказать своим неверующим ближним, объяснить и защитить веру, которая была всегда общей и единой почти для всех христиан. У меня достаточно причин для такой точки зрения. Прежде всего, то, что разделяет христиан, на разные деноминации, часто касается высокой теологии или даже истории, и вопросы эти следует оставить специалистам, профессионалам. Я бы захлебнулся в таких глубинах и скорее сам нуждался бы в помощи. Во-вторых, я думаю, мы должны признать, что дискуссии по этим спорным вопросам едва ли способны привлечь в христианскую семью человека со стороны. Обсуждая их письменно и устно, мы скорее отпугиваем его от христианского сообщества, чем привлекаем к себе. Наше расхождение во взглядах надо бы обсуждать лишь при тех, кто уже верит, что есть один Бог, а Иисус Христос — его единородный Сын. Наконец, У меня создалось впечатление, что гораздо больше талантливых авторов вовлечено в обсуждение этих вопросов, чем в защиту самого христианства. Просто христианство, как его называет Бакстер. примечанием Бакстер Ричард. Годы жизни 1615-1692. Пуританский теолог и проповедник. Основатель течения Ричард. кальвинизме, отличающегося менее строгой трактовкой догмата о предопределении. Конец примечания. Та область, в которой, видимо, я мог послужить лучше всего, именно в такой службе и нуждалась. Естественно, туда я и направился». Насколько я помню, лишь к этому сводились мои молитвы и побуждения, и я был бы очень рад, если бы люди не делали далеко идущих выводов из того, что я ничего не говорю о некоторых спорных вещах. К примеру, такое молчание вовсе не всегда означает, что я чего-то жду, выжидаю, хотя иногда это так. У христиан порой возникают вопросы, ответов на которые, я думаю, у нас нет. Встречаются и такие, на которые я, скорее всего, никогда не получу ответа. Даже если я задам их в лучшем мире, то, возможно, получу такой ответ, какой уже получил однажды другой, гораздо более великий вопрошатель. «Что тебе до этого? Следуй за мной!» Примечанием «Что тебе до этого? Следуй за мной!» Евангелие от Матфея. Конец примечания. Однако есть и другие вопросы, где я занимаю совершенно определенную позицию, но храню молчание. Ведь я пишу не для того, чтобы изложить мою религию, а для того, чтобы разъяснить христианство, а оно было таким задолго до моего рождения, и зависит от того, нравится оно мне или нет. Некоторые люди делают необоснованные заключения, когда я говорю о Деве Марии только то, что связано с непорочным зачатием и рождением Христа. Но причина очевидна. Если бы я сказал немного больше, это сразу завело бы меня в область крайне спорных мнений. Между тем, ни один другой вопрос в христианстве не нуждается в таком деликатном подходе, как этот. Римско-католическая церковь, Защищает свои представления не только с обычным пылом, свойственным всем искренним религиозным верованием, но с особой, вполне естественной горячностью, ибо здесь проявляется та рыцарская чувствительность, с какой защищает человек честь своей матери или невесты. Очень трудно разойтись с нею во мнениях ровно настолько, чтобы не показаться ей невеждой, а то невестой. и еретиком. И наоборот, противоположные мнения протестантов вызваны чувствами, которые уводят нас к самим основам монотеизма. Радикальным протестантам кажется, что под угрозой само различие между творцом И творением, каким бы святым творением ни было, и что вновь возрождается многобожие. Очень трудно и с ними разойтись во мнениях ровно настолько, чтобы не оказаться в их глазах похуже еретика, а именно язычникам. Если есть на свете такая тема, которая способна погубить книгу о христианстве, если какая-то тема может сделать абсолютно бесполезным чтение для тех, кто еще не поверил в то, что «сын девы – Бог», то это именно она. Получается странно. Из моего молчания вы даже не можете вывести, считаю я это важным или нет». Дело в том, что самый вопрос тоже относится к спорным. Один из пунктов, по которому христиане расходятся во мнениях, это важны ли их разногласия. Когда два христианина разных деноминаций начинают спорить, вскоре, как правило, один из них спрашивает, а так ли уж важен данный вопрос? На что другой отвечает, важен ли? Ну, конечно, в высшей степени